имевшего вместо 28 ноября. Феррер заявил, что существование Югославии важно для нас по экономическим соображениям. Немцев нет никаких политических интересов на Балканах. К сожалению, продолжал Гитлер, наш партнер Италия поколеблен. Это поучительный пример того, как сильное государство может недооценить силы сопротивления более слабого государства. Скажу откровенно, что со стороны Италии имело место преступное легкомыслие. Но для Югославии это предоставляет уникальный шанс. Своего рода единственный случай. Мы прогоним в любом случае англичан из Греции с помощью 20 дивизий. А если понадобится, то мы готовы ввести в бой 180 дивизий. Югославия в случае присоединения к Германии получит твердые гарантии неприкосновенности и салоники в придачу. И все, что нужно сделать за это, лишь демилитаризовать Долмацию, чего очень хочет Италия. Но Югославии нужно думать быстрее. Уже через три месяца положение может оказаться менее благоприятным для Югославии. Не следует забывать, что русские предложили болгарам пакт о взаимопомощи, обещая им в случае согласия часть югославской территории. Гальдер просмотрел весь документ в поисках еще каких-либо высказываний фюрера о России, но нашел только еще одно. Сталин хочет достичь своих целей путем альтруистической политики. Если он не найдет себе поле деятельности на Балканах, то будет искать его в другом месте. Это удивляло и настораживало. Что за перемены произошли во взглядах Гитлера, если он начал Сталина считать альтруистом? Фюрер находился в несколько возбужденном состоянии, что генералы заметили сразу, когда их провели в кабинет. Едва кивнув в Гитлер продолжал прохаживаться из угла в угол, нервно потирая руки и время от времени притоптывая правой ногой, как бы в такт какой-то музыки, звучавшей в его голове. Повышенная возбужденность Гитлера была вызвана известием, что в Лиссабон прибыл Отто Штрассер, Брат расстрелянного Грегора Штрассера, ходившего некогда у Гитлера в лучших друзьях. Гитлер считал обоих братцев грязными свиньями и гнусными предателями. Более того, своими личными врагами. Преступление братьев заключалось в том, что оба, будучи отцами-основателями Национал-Социалистической партии, постепенно начали резко склоняться влево и докатились до совершенно непонятных теорий, которые, если можно было как-то назвать, то только национал-большевизм. Этими бредовыми идеями пропитан весь Черный фронт, созданный этими негодяями на партийные деньги. Конечно, Отто далеко до Грегора, но как заговорщик он очень опасен. Гитлер был убежден, что Отто только и ждет случая убить его, работая над осуществлением своих планов во взаимодействии с английской, советской и американской секретными службами. По этому случаю, буквально на рассвете, Гитлеру были вызваны все руководители секретных служб СС — Гиммлер, Гейдрих, Мюллер и Шелленберг. Рейхсфюрер и его группенфюреры прибыли в канцелярии с бледными лицами, ожидая услышать нечто совершенно ужасное, ибо еще с 1935 года, после ночи длинных ножей, не было случая, чтобы их вызывали всех вместе и так рано. Они лихорадочно пытались угадать, кого фюрер решил вырезать на этот раз. Но узнав, что причиной истерики стал снова Отто Штрассер, почувствовали сильное облегчение. Хотелось бы только знать, кто будоражит Гитлера этими известиями. Гестапо и СД располагали точной информацией, что Штрассера в Португалии нет.